но потом не перепечатывал. Вероятно-то выпавшая глава из фотографа Жоры, а может быть, кусок задуманного цикла о молодых москвичах. Рассказ о том же, о роковой нестыковке, не несовпадении взаимном непонимании, о людях без корней, ищущих друг в друге опоры. Сытов там влюбляется в деревенскую красавицу Настасью, едет к ней, она гуляет с другим. Сытов видит их в вагоне электрички, вид, что к настасьему ухажеру лезет с угрозами пьяные гульгоньё, ввязывается в драку на его стороне, а потом сам же попадает в милицию. Нормальный городской анекдот. Всё, а там же вечно размыкающемся сюжете не то, не с тем, не за то, не потому, не так. Насколько удачны эти вещи, можно спорить. Кирилл Померанцев, эмигрант первой волны, впоследствии друг Акуджавы, инициатор его парижского концерта шестьдесят восьмого года отозвался фотографи восторженно. Юрий Тирапиана отрецензировал ее весьма лестно, отметив авангардизм. Где там авангардизм, разве что на самый консервативный вкус. Вероятно, Куджава было частей прав говоря, что эта вещь ниже его возможностей. В поэзии не договорить важно и нужно, в прозе иногда опасно. В фотографии слишком много загнав под текст отдано.